17 июля. Смерть Олега Николаевича. Олег Николаевич Колокольников, актер театра на Таганке, один из тех, с кем любимов еще на учебной сцене, в 1963 году поставил спектакль «Добрый человек из Сезуана». В театре плохо. Театр — могила. А там Высоцкий мечется в горячке. 24 часа в сутки орет диким голосом. За квартал слыхать. Так страшно, говорят очевидцы. Не было еще у него. Врачи отказываются брать, а если брать, в психиатричку. Переругались между собой. 25 июля. В кассе театра мне сообщили, что умер Володя Высоцкий. Бейдерман, некролог, пишет. Семен Бейдерман, художник-декоратор. А вчера я позвонил к нему домой, к телефону подошел. Это Дима, врач, вы меня не знаете, Володя спит. Как вы думаете, сколько он будет спать? Тот засмеялся, думаю, что целый день. Передайте ему, как он проснется, текст, телефонограммы следующего примерно содержания. Геннадий Полока и Валерий Золотухин. Просит его очень вспомнить молодость и, как встарь, под единое знамя соединиться в общей работе. Предполагал, что Высоцкий примет участие в работе над телефильмом «Наше призвание». Режиссер Полока. Хорошо, я ему это обязательно передам. Так вот, Эскула ошибся. Володя не проснулся а в четыре часа утра заснул навеки. Обширный инфаркт, атеросклероз, аорты сердечной и так далее. Зинка Славина затащила меня в гримерную. Ты следующий, — спохватилась и Бортник. Кто тебя дома окружает, кроме жены? Кто тебе подносит первую рюмку? Я видела сон страшный. Зина, Володя умер. Зачем мне разгадывать твои сны? Каждый, вспоминая свои последние встречи с умершим, обязательно вспомнит нечто предвещающие, только именно ему открывшиеся. Один его глаза, остановившиеся, вспоминает, и не был ли он косоват от природы, другой — его ледяные пальцы, кровь не проталкивается, не циркулирует, третье, что он говорил, что так плохо, так плохо, просто конец и так далее. Я вышел на первый зонг с гармошкой и не мог удержать слез. — Не скулите обо мне, ради бога! — Шеф, когда села публика? У нас большое горе. Умер Высоцкий. Прошу почтить. Зал встал. 26 июля. Я не поехал ни в какой Чернигов, а поеду сейчас к моему товарищу к великому человеку Владимиру Семеновичу Высоцкому. Родители не отдали его в морг, не разрешили делать вскрытие. Он умер во сне, умер смертью праведника. У театра парни собирают подписи, чтобы театр на Таганке назвать театром имени Высоцкого. Кто это допустит? О чем вы говорите? Кто бы не допустил, а соберем. Мы хоть попробуем, как у Формана. Вчера с самого утра милиция самых больших чинов в театре, ответственные бедняги, сопроведение похорон. Министерство культуры СССР, Госкино СССР, Министерство культуры РСФСР,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 Страна еще не знает, что умер один из самых чистых и честных голосов России. В Серпухове нас спрашивают, оправдали, правда ли? И уже ходят слухи, что его отравили. 31 июля. Последние часы этого страшного месяца, унесшего от нас двух товарищей наших. Господи, господи, господи! Это ужасно, что мне предстоит все это описать, потому что я не могу этого не записать. Память стала треснутым сосудом, в котором удерживается В основном грязь. Что я сказал Володе? Кстати, мысль, ответственность и волнение, подбор слов испортили мне прощальные минуты с Володей. Я больше думал о себе, как и что скажу, и что будут говорить о том, что я говорил. Вот ведь какая фигня. Дорогой товарищ наш, дорогой Володя, мне выпала горькая участь сказать слова прощания от лица твоих товарищей, от лица театра артистов, постановочной части, от лица всего коллектива. С первого твоего появления на этой сцене, с первых шагов твоих на этих подмостках до последнего слова твоих сочинений, мы, товарищи твои по театру, с любовью, восторгом, любопытством, болью и надеждой наблюдали за твоей азартной траекторией. Ты был душой нашей. Ты есть счастливая частица наших биографий, биографий всех тех людей, которые хоть на малое время сталкивались с тобой в работе. Ты стал биографией времени. Мы бесконечно скорбим об утрате. Мы донесем детям своим, внукам нашим, благодарение за то, что нам выпала счастливая доля работать с тобой, слышать и видеть, и любить тебя, живого. Для твоих многочисленных партнеров ты был братом, братом любимым, потому что в глазах твоих всегда было желание удачи и добра другому. Жизни, которую суждено прожить театру на Таганке, без тебя мы, твои товарищи». Постараемся на этих подмостках прожить с такой ответственностью к России, к слову, к делу, с такой ответственностью, которая была свойственна лучшим, праведнейшим сынам нашего Отечества, одним из которых, безусловно, являешься ты, наш друг. И ты как будто предчувствовал свою кончину, когда написал свои предсмертные стихи, в которых звучали такие слова «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним». Мне есть чем оправдаться перед ним. Дорогая Нина Максимовна, дорогой Семен Владимирович, Марина, уважаемые родственники, близкие Володи, театр бесконечно скорбит, и не только театр, здесь такое удивительное количество народа, бесконечно скорбит окончание вашего гениального сына, нашего замечательного товарища, вечная память. Вот то дословное слово, которое я произнес последний путь Володе Высоцкому от своего имени и имени театра. «Маска» была снята художником Юрием Васильевичем Васильевым 26 июля 1980 года в 14 часов 10 минут. Слепок левой руки также. Все это я пишу, чтобы не затерялись сведения, чтобы история, начатая давно с рождения Высоцкого, не искажалась, а очистилась от лишнего и предстала перед потомками в том ответственном качестве, о котором я говорил перед гробом. Катя Любимого крепко по-мужски сжала мне кисть, когда я отходил от микрофона. Каталина Любимова, жена Юрия Петровича Любимого. На панихиде, доставая вилкой краба, Семен Владимирович активно жуя сказал мне, между прочим, дорогой Валерка, я с наслаждением слушал сегодня тебя. Молодец, умница. Еще в более высоких выражениях на поминках хвалил меня Высоковский. Зиновий Высоковский, актер театра сатиры. Мне очень хочется знать, что думают по этому поводу мои коллеги по театру. Вот и не стало Владимира Семеновича. Вражеское радио ежедневно... Делает о нем часовые передачи, звучат его песни, говорят и о нашей с ним дружбе, и звучала моя песня «Ой, мороз, мороз», и наша сцена из хозяина тайги. У нас же даже приличного некролога, даже того, что мы редактировали у гроба, не поместили. Господи, да куда же ты смотришь? Марина просила его сердце с собой во Францию. Любопытно, а вдруг вырезала и увезла. Ведь врач-то был всегда при ней. Но и родители смотрели в оба. 1 августа. Ответственный за крышку гроба. Таким я был в день похорон. Сегодня Юрий Петрович собрал нас Боровский, Янклович, Филатов, Золотухин, Смехов, Демидова, Бортник, Антипов, Трофимов, Кучер, Погребничка, Глаголин и объявил. Поставил Мироныч записывающее устройство, что первоочередной задачей и обязанностью театра является создание спектакля по поэзии Высоцкого, как это мы делали раньше и так далее. Валерий Павлович Янклович, администратор театра на Таганке. Юрий Погребничко, режиссер театра на Таганке, принимал участие в работе над спектаклями «Преступление и наказание» и «Три сестры». Владимир Миронович Титов, старший инженер-радист театра на Таганке а записывается для того, чтобы потом расшифровать, распечатать и взять на лето с собой в виде задания, чтобы осенью, после отпуска, мы пришли с листками, с конкретными предложениями и так далее. Конструктивная форма. Гамлет, поминки, могильщики и прочее. Пришла Ахмадулина, выразила свою готовность, священные слова Шекспира, стилизовать элегантно, в требования задачи и смысла и так далее. 2 августа. Всегда действительно помнится какая-то чепуха. Например, в день похорон часам к девяти приехал шеф и встретил Янкловича, который ни за какую организацию, улицы, театр, транспорт, разумеется, не отвечал. Он был всегда с Володей. И набросился на него. Меня не пустили, вы понимаете, не пропустили к театру.